Еще апостол Петр сказал, что дьявол, как рыкающий лев, ходит, ища кого поглотить. Но некоторые христиане не воспринимают всерьез эти слова. Подчас их поступки как будто кричат, что дьявола вообще нет. Но самому дьяволу все это только на руку. Однажды в новостях проскочила информация о смерти одной женщины, Клавдии Митрофановой которая по непонятным причинам выпала из окна своего дома. мотивы для ее убийства не нашли, и следствие провозгласило, как итог, суицид. На приходе храма, в который ходила Клавдия, настоятель во время проповеди озвучил эту скорную новость и произнес слово о духовном руководстве и важном значении духовника в жизни каждого христианина. Он предостерегал свою паству от ошибок неумеренной ревности и необходимости окормления и духовного совета, а также доверия духовным отцам. Проповедь была сильная и, главное, актуальная. Она задела всех слушающих, но самой Клавдии она уже была не нужна, как не нужны были советы и при жизни. Совсем недавно жила на Белом Свете одна раба Божия Клавдия. Она, как и большинство современных прихожан, крестилась давно, но сознательно пришла к Богу уже в зрелом возрасте. К такому шагу ее подтолкнула ранняя смерть ее маленького сына. В порыве безмерной печали она пришла в храм, и здесь ей рассказали о таком понятии, как промысел Божий. Она приняла эту истину к сердцу и успокоилась, предав своего сына в руки Божьи. Клавдия была замужем один раз, но, как иногда говорят в таких случаях, у них не сложилось, и они мирно разошлись, оставшись то ли друзьями, то ли непонятно кем. Поэтому времени служить Богу у нее было предостаточно, чем она и занялась. Как всякая ревностная христианка, Клавдия не стала ходить вокруг да около, но принялась сразу за чтение столпов высокой монашеской жизни подобных Исаака Сирина и Нила Синайского, а также семёна Нового Богослова. Их писания привели Клавдию в неописуемый восторг. «Вот это высота!» – думала начинающая подвижница. «Вот это сила!» Слава о божественном свете и непрестанном покаянии открыли для нее новые горизонты на пути православной Аскезы. Она резко сократила рацион своего питания, оставив лишь кашу и овощи, почти перестала спать и твердо решила прожить свою жизнь в покаянии. Особое значение Клава придавала слезам, она всячески окаивала себя, осуждала на гиену огненную, именовала себя всякими непочтительными звериными эпитетами и старалась во что бы то ни стало вызвать спасительные слезы. И часто у нее это получалось, но не всегда. Прочитав однажды в Отечнике, как один брат, когда у него иссякли слезы, начинал хлестать себя веревкой до слез, начинающая Амма взяла на вооружение и эту тактику. Так однажды, когда, назвав себя почти всеми известными на Земле видами животных, желанных слез все-таки не последовало, подвижница схватила зарядку от мобильного телефона и начала хлестать себя по спине и бокам. И так было не один раз. Правда потом от зарядки пришлось отказаться, так как оказалось, что мобильный телефон – это изобретение дьявола, ввиду чего наша подвижница выбросила телефон вместе с зарядкой. В качестве слезного хлыста теперь подходил то ремень, то подметальная щетка, то шнур от утюга. В храме Клавдия всегда стояла на одном и том же месте, которое называла своим. Где-то вычитав, что в храме должно быть свое место, она нашла такое местечко около колонны, чтобы в случае сонливости можно было за нее взяться и не упасть. И не приведи Господь, чтобы кто-то посмел стать на ее заветное место. Преждевременный апокалипсис мог наступить прямо в тот же день. А засыпала Клава в храме частенько, так как спала от силы несколько часов. Прочитав у Антония Великого, что подвижник должен спать не больше часа в сутки, Клавдия стремилась к этому показателю и искренне каялась, если просыпала больше положенной святым Антонием нормы. Пост Клавдии Новой, как она себя иногда в шутку называла, был беспримерным. Как было сказано, она отказалась от всего молочного и рыбного, а про мясное и говорить не приходится. Мясо стало пищей грешников и отверженных христиан. Прочитав однажды у Серафима Саровского о том, что нынче христиане позволяют себе употребление мяса даже во Святую Четыридесятницу, Клавдия в сердцах прокляла этих христиан. Теперь Великий пост Клавдии из 40-дневного растянулся на 365 дней. Единственным днем, когда подвижница разрешала себе съесть яйцо с майонезом, была Пасха, но все это было лишь приготовлением к главному ее подвигу, подвигу ее жизни, ради которого, как думала Клавдия, она и рождена на свет. Прочитав однажды у преподобного Исака Сирина о признаках милующего сердца, Клавдии сильно запали на душу следующие его слова.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 «Сколько твари пропадает зазря, кто-то же должен за них молиться? Если бы кто-нибудь смог их вымолить, вот бы радость была на небе», – думала молитвенница. «Я уже имею серьезный опыт в подвижничестве, знаю творения святых отцов, думаю, я смогу взять на себя этот подвиг». Так было положено начало подвигу вымаливания бесов. Клавдия знала, что пост, соединенный с молитвой, имеет необыкновенную силу, и потому взяла на себя сугубый подвиг поста ради спасения падших духов. Днем она работала и каждый час клала поклоны с молитвой «Господи, помилуй отверженное создание Твое ради смиренной молитвы моей, ведь и их Ты создал, а значит любишь». А по ночам Клавдия полагала бесчисленное количество поклонов и часто засыпала в молельном углу, утомившись от своих трудов. Бог же, не хотящий смерти грешника, всячески вразумлял Клавдию. Он посылал ей книги и людей, через которые взывал к ней и пытался достучаться до ее сердца. Однажды, подойдя в храме к книжной лавке, Клавдия взяла книгу о старце Паисии Святогорце. Совершенно наугад она открыла страницу и прочла. «Однажды, – рассказывал старец, – я стоял на коленях и молился о бесах, прислонив голову к земле и говоря, «Ты Бог, и если ты хочешь, то можешь найти способ, чтобы спасти и этих окаянных несчастных бесов». «Надо же, – подумала Клавдия, – старцу Паисию тоже приходили такие же благие мысли. Значит, я правильно мыслю», – сделала она вывод и продолжила чтение дальше. С болью молясь такими словами, я увидел рядом с собой голову пса, который высовывал язык и меня передразнивал. Возможно, Бог попустил это, желая показать мне, что Он хочет спасти и бесов, но они сами этого не хотят. Закрыв книгу, Клавдия пошла домой. Ну как же, не хотят. Так кто же не хочет быть спасенным? Конечно, хотят. Только пока не знают об этом. Вот когда попадут в рай – Тогда и поймут настоящую цену моего подвига и отблагодарят по достоинству. Следующей ночью Клавдия услышала во сне чей-то голос, который просил помолиться о нем. Говорил, что нуждается в молитвах и испытывает облегчение от ее молитв. Проснувшись, Клавдия сделала вывод, что подвиг работает и необходимо продолжать. Возвращаясь однажды домой после воскресной службы, Клавдия стала свидетелем разговора двух женщин. «Представляешь», — говорила одна, — «нашла вчера у своей дочери сонник. Сны толкует. Вот кошмар». Отругала ее, книгу выкинула. «Да», — отвечала вторая, — «многие сейчас сны толкуют. Тайны им подавай, загадки. И ведь верят же несчастные». «А что вы против снов имеете?» — не выдержала и вмешалась Клавдия. «Через сны Бог, между прочим, свою волю открывает». Женщины в недоумении уставились на нее. Отойдя от неожиданности, одна из них ответила. «Скорее, дьявол через сны открывает свою волю». «Ну да, дьявол, как же?» «Скажи это апостолу Петру и пророку Иоилю, который говорит». «И будет в последние дни, — говорит Господь, — «и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать» и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. «Старцы, может быть, и будут вразумляемы сновидениями», не сдавались женщины, «а вот нам нельзя верить сновидениям, опасно это. Почитаю у святителя Игнатия Бринчанинова. Я тебе апостола и пророка процитировала, а ты мне про какого-то святителя говоришь, который и жил не так давно. Пойдем отсюда». Женщины на это ничего не ответили и предпочли отстать от неугомонной собеседницы, и каждый остался при своем мнении. Клавдия возвращалась домой и ликовала. Свою победу в этом коротком диспуте она расценила как доказательство своей правоты и только еще больше утвердилась в намеченном пути. Следующей же ночью, во время своего бдения, она услышала какое-то движение в комнате. Стало страшно, по коже пробежали мурашки. Клавдия обернулась, но никого не увидела. Было два часа ночи, и ее бдение было в полном разгаре. Повернувшись к иконам, она продолжила молитву. Но через минуту сзади раздался голос. «Спасибо тебе за молитвы». Клавдия подпрыгнула от страха и обернулась. В полумраке она увидела темный силуэт. Он был маленького роста, и разглядеть его лица было невозможно. «Ты кто?» — в страхе спросила Клавдия. «Я тот, о ком ты молишься». Голос был детский, но от этого спокойнее не становилось. «Ты кто? Бес?» «Люди называют нас по-разному. Мне больше нравится черт. Ну ты зови меня как хочешь». Он подошел поближе, и пламя свечи высветило его черное лицо. Он был похож на голову трехлетнего негритенка. Срамные места у него были закрыты чем-то вроде тряпки». Он держал руки вместе и выглядел смущенным. Еле-еле справляясь с приступом жуткого страха, Клавдия спросила, «Зачем ты здесь?» «Я пришел поблагодарить тебя за молитвы. Они помогают и скоро меня помилуют. Нужно, чтобы ты не оставляла молитвы обо мне». Он подошел еще ближе и встал прямо перед ней. Глядя на нее снизу вверх, он сказал, «Конечно, не все желают туда», он показал рукой вверх, но некоторые были бы не против, и я в том числе. У тебя есть имя? Меня зовут Ашмедай. Имя не важно, главное – это то, что ты делаешь для нас. Но ты не должна говорить об этом никому. Если ты скажешь, то наш Отец узнает и прогневается на нас. Ты не должна никому говорить о том, что молишься за нас. Доброе дело нужно совершать в тайне, иначе тайна раскроется и ничего не получится. Это будет наш секрет. Да, да, я понимаю. А сколько еще нужно молиться? Не переживай, я тебе скажу. Ты первая узнаешь эту радостную новость. Главное, не рассказывай никому. А сейчас я оставлю тебя, чтобы не отвлекать от твоего спасительного занятия. С этими словами бес развернулся и вышел через дверь. Клавдия села на стул и была ни жива, ни мертва. Ее еще сильно колотило от страха, но вместе с тем она была в восторге. «Я видела беса», — думала она. «Сколько еще человек видели его? Да никто из них. Он не является всем подряд, а только ревностным молитвенником». Но Господь не оставлял свое погибающее чада и продолжал стучать. На следующее воскресенье Клавдия была на службе. После литургии настоятель подошел к ней и спросил, все ли у нее в порядке. Те женщины рассказали ему об этом знатоке священного писания и попросили пообщаться с ней, так как ее поведение вызывало беспокойство. «У меня все хорошо», — ответила Клавдия, — «даже лучше, чем хорошо. А у вас?» «Что ж, отрадно слышать», — сказал священник, — «у меня тоже неплохо, спасибо». «Ты, говорят, священное писание неплохо знаешь? Это похвально». Только ко всему нужно подходить разумно, и переусердствовать можно даже в святом деле. Поэтому я и спросил тебя, все ли у тебя в порядке. «Да, вот, я все понимаю, у меня все хорошо». «Ладно», – заключил настоятель, – «только не надорвись. У тебя что-то уставший вид. Если что, подойди, спроси, я чем смогу, помогу». Тут Клавдия вдруг спросила, «А молиться за бесов можно?» Она даже сама не понимала, зачем спросила, так как уже давно знала для себя ответ. Настоятельно насторожился. «Нет, за них нельзя молиться. И проблема тут вовсе не в Боге, который готов миловать любого кающегося грешника. Проблема в них самих. Они сами не ищут спасения». «Но они не ищут, потому что не знают. А когда будут спасены, тогда поймут, от чего отказывались», возразил Клавдия. «Они никогда уже не захотят быть спасенными», – ответил батюшка. «Они окончательно и невозвратно утвердились во зле и заняли позицию вечного противления Богу». «Но ведь Исаак Сирин молился за них», – не сдавалось Клавдия. «Своим словом он не столько призывал молиться за бесов, сколько показывал, насколько невместимым может быть любящее, милующее сердце. Это не призыв молиться за бесов и грызунов, а призыв стремиться к любви, понимаешь? Святых отцов тоже нужно правильно понимать. Я потому и сказал про рассуждение в добродетели. Но Клавдия, хотя и слышала его слова, однако их смысл проходил мимо. понимание между ними не произошло. Утвердившись в своей воле, человек не воспринимает даже явных вразумлений Божиих, а вот бесовские, наоборот, будут льстить его самолюбим. Ночью во время своего краткого сна Клавдия услышала голос, который указал на книгу преподобного Силуана Афонского и сказал номер страницы. При этом голос добавил «Не сомневайся и выполни свое предназначение». Проснувшись, она тотчас нашла указанную книгу и открыла на нужной странице. Преподобный Силуан говорил «Так Дух Божий научает любви ко всем, и душа сострадает всякому существу любит даже врагов и жалеет даже бесов, что они отпали от добра. Это была последняя капля, после чего для Клавдии наступила точка невозврата. Прошло еще какое-то время, и вот, одной ночью, во время своего молитвенного подвига Клавдия увидела, что комнату осиял свет. В этом свете она заметила маленького мальчика, он подошел к ней и радостно сказал. «Здравствуй, моя спасительница! Твоими молитвами я помилован, и теперь отправляюсь на небо. Как я и обещал, ты первая узнала об этом». Несмотря на изобилие света, клавдия не оставляла чувства страха и ужаса. Она совсем забыла про крестное знамение и имя Божие, но полностью была поглощена видением. Явившийся уже не был негритенком, он выглядел как обычный белый мальчик». Взяв ее за руку, он сказал: Пойдем, я покажу тебе, куда по твоим молитвам меня поместили. И он повел ее из комнаты. За дверями комнаты Клавдия увидела длинный, немного освещенный коридор. Пол был усыпан цветами и зелеными листьями, а стены были из черного мрамора. Клавдия удивлялась, и продолжала следовать за своим спутником, который часто-часто поворачивался и смотрел на нее своими детскими глазками. Наконец они подошли к двери. Бес сказал, «За этой дверью ты увидишь иной мир, которого ты раньше не видела. Иди же смелее. Только один шаг, и ты увидишь мир моими глазами». И Клавдия сделала этот шаг, который стал последним в ее жизни. И пока заключен ты вместе тело, будь рачительным в делах покаяния и противоборцем страстей, терпеливым в делании заповедей и остерегайся бесовского поругания. Преподобный Исаак Сирин.